Глава 87. Великая Армада. Длинный и узкий полуостров Малакка, выступая на юго-восток от территории Бирмы, достигает самой южной точки во всей Азии. А от этого полуострова непрерывной цепью тянутся длинные острова Суматра, Ява, Бали — и Тимор, которые вместе со многими другими образуют огромную дамбу или вытемнутый мол, соединяющий Азию с Австралией и отделяющий пустынный Индийский океан от тесно нанизанных восточных архипелагов. Мол этот, для удобства китов и кораблей, в нескольких местах перерезан воротами, из которых наиболее примечательными являются проливы Зонский и Малакский. По Зонскому проливу, например, суда, направляющиеся с запада в Китай, проходят воды китайских морей. Узкий Зонский пролив отделяет Суматру от Явы. Он находится как раз посредине гигантской островной дамбы, укрепленной круглым зеленым мысом, который известен среди моряков под названием Иванского лбища. Этот пролив в немалой степени напоминает центральные ворота, ведущие внутрь обширной, обнесенной стенами империи. А если вспомнить о несметных богатствах, пряностях, шелках, драгоценных камнях, золоте и слоновой кости, какими изобилует тысячи островков этих восточных морей, то становится очевидным, что со стороны природы было вовсе не так уж неразумно, сотворяя землю, а окружить все эти сокровища хотя бы некоторым подобием ограды для защиты от загребущий круг западного мира. Берегов Зонского пролива не украшают неприступные крепости, какие истерегут входы в Средиземное море, в Балтику и пропантиду. Ни в пример датчанам люди Востока не требуют, чтобы им рыболепно кланялись спущенными марслями бесчетные процессии плывущих по ветру кораблей, которые вот уже сколько столетий денно и ночно проходят между Суматрой и Явой, нагруженные драгоценнейшими драмами востока. Но, пренебрегая никчемными церемониями, они отнюдь не отказываются от более существенных воздаяний. С незапамятных времен прячутся пиратские праомалайцев среди бухточек и островков у побережья Суматры. Чтобы вырваться вдруг наперерез судам, идущим по проливу и с копьями наперевес, потребует своей доли. И хотя благодаря многократным кровавым расправам, какие учиняли над ними европейские мореплаватели, отваги у корсаров поубавилось, все же и по сей день мы слышим о том, как английское или американское судно было безжалостно взято на абордаж и ограблено в этих водах. Со свежим попутным ветром Пекот приближался к проливу. Ахав был намерен пройти по нему в Яванское море, оттуда, держа курс на север, проплыть через те области, где, по слухам, Появляются изредка кошелоты, затем проскользнуть вдоль самых филиппинских берегов и очутиться к востоку от побережья Японии как раз к началу большого сезона. Таким образом, завершая свое кругосветное плавание, Экот успел бы посетить все известные промысловые районы, прежде чем спуститься к экватору в Тихом океане. Ахав, чьи поиски до сих пор нигде ни к чему еще не привели, твердо рассчитывал дать бой Моби-Дику именно в тех водах, которые тот, как было известно, чаще всего посещал, и в то время года, когда, как можно было предполагать, ему именно там и надлежало быть. «Но как же так?» Неужели, упорно выслеживая свою жертву, Ахав нигде не пристает к берегу? Или его команда утоляет жажду воздухом? Уж за водой-то он, наверное, заходит. Но нет. Вот уж сколько времени бежит, как по арене цирка, солнце по своему огненному кругу, и не надо ему иной пищи, кроме той, что содержится в нем самом так и Ахав. Заметьте эту особенность китобойца. В то время как другие суда несут в трюмах чужды им товары, чтобы выгрузить их в дальнем порту, бредущий по белу свету китобойец не имеет на борту иного груза, кроме себя самого, да своего экипажа, вместе с его оружием и его нуждами. В его просторном трюме плещется целое озеро, разлитое по бочонкам. И балластом ему служат всевозможные утварь, а не бесполезные свинцовые да железные чушки. Он несет с собой годовой запас воды, великолепной, прозрачной, доброй нантакетской воды, которая, даже пробыв три года в трюмике тобойца, кажется, в Тихом океане моряку из Нантакета Вкуснее той солоноватой жидкости, что только вчера доставлено в шлюпках из речек Перу или Вест-Индии. Вот почему. Хотя другие корабли, идя из Нью-Йорка в Китай и обратно, заходят по дороге в десяток другой портов, кита боит за такое же время, быть может, не увидит ни крупицы земли. А его команда разве лишь встретит где-нибудь случайно таких же плавучих путешественников, как и они сами. Так что, если вы принесете им известие о наступлении нового потопа, они только скажут на это «Ну что ж, ребята, вот у нас и ковчег». У западных берегов Хьявы, в непосредственной близости от Зонского пролива, было выловлено, как известно, большое количество кошелотов. Весь этот район считается у китобоев отличным местом для ведения промысла. Вот почему, по мере того, как пекот приближался к Иванскому лбищу, дозорных все чаще окликали из палубы, чтобы они пристальнее следили за горизонтом. Но вот уже зеленые, поросшие пальмами, уступы показались справа по носу. Уже жадные ноздри ловят в воздухе свежий аромат корицы, а ни единого фонтана не видно на горизонте. И только когда, уже оставив всякую надежду, навстречу с китами судно готовилось войти в пролив, сверху раздался привычный, торжествующий клич, и вскоре нам открылась на редкость величественное зрелище. Но здесь необходимо заметить, что из-за неустанного уничтожения Какому подвергают в последнее время люди кашелотов по всем четырем океанам, эти животные, вместо того, чтобы плавать, как было встать, разрозненными небольшими группами, чаще всего встречаются теперь обширными стадами, насчитывающими подчас столь огромное число голов, что, кажется, будто это целые нации заключили торжественные соглашения и пакт о взаимной защите и поддержке. Именно этот обычай кашелотов собираться в огромные караваны и служит, возможно, причиной тому, что иной раз даже в промысловых районах плывешь несколько недель, а то и месяцев подряд, и не встретишь ни одного фонтана. А потом вдруг тебе откроется салют из тысяч и тысяч бьющих струй. В отдалении, справа и слева, по носу, милях в двух или трех от корабля, образуя широкий полукруг, охватывающий полгоризонта, непрерывной цепью играли и искрились в полуденном воздухе тысячи китовых фонтанов. В то время как строго вертикальный двойной фонтан настоящего кита падает вниз, раздваиваясь наверху двумя потоками, подобно расщепленной кроне плакучей ивы, одиночный, направленный вперед фонтанка-шалота, представляет собой кустистый сгусток белого пара, то и дело взлетающий в воздух и опадающий в подветренную сторону. С палубы пекода, поднятого на высокий гребень водяного холма, этот лес туманных струй, здесь и там, взлетающих к небу, казался сквозь голубоватое Марьево множеством отрадных дымков над большим городом, какой ясным осенним утром открывается всаднику с горного перевала. Подобно тому, как наступающая армия, идя на приступ вражеской крепости, по горному ущелью стремится, ускорив марш, оставить позади опасный переход и вновь раскинуться по безопасной равнине. Так и грандиозная флотилия китов спешила пройти пролив, исподволь подтягивая фланги и продолжая свой путь сплоченным, но по-прежнему полукруглым строем. И вот расправив все паруса, Пекат устремился за ними, а гарпунщики потрясали своим оружием и громко кричали, стоя в еще не спущенных вельботах. Только бы удержался ветер. А тогда уже можно было не сомневаться, что, пройдя проливы, огромное китовое войско развернется по водам восточных морей только за тем, чтобы лучше видеть, как будут вырваны многие из их рядов. И кто знает, может быть, сам обедик плавает в этом обширном караване, словно священный белый слон в Сиамской кранционной процессии. И вот взгромоздив лисели на лисели, мы устремились вперед, гоня перед собой Левиафанов, как вдруг раздался голос Таштиго, громко призвавшего наше внимание к чему-то у нас за кормой. Как бы, повторяя полукруг впереди нас, второй полукруг появился позади корабля, Его образовывали отдельные столбики белых брызг, то выраставшие, то падавшие, подобно китовым фонтанам. Только окончательно они не исчезали, а лишь опадали, чтобы подняться снова. Направив на них трубу, Ахав быстро повернулся на своей костяной ноге и воскликнул «Эй, на Марсе!» Готовить гордыня для ведер, чтобы мочить паруса — это малайцы, они идут на нас. Словно наверстывая время, упущенное в слишком долгом ожидании, за мысом, покуда пекот не войдет, наконец, в пролив, эти злобные азиаты бросились теперь в погоню, забыв о всякой осторожности. Но ведь Пекатэ сам мчался в погоню за китами, несомый свежим попутным ветром, и как любезно было со стороны темнокожих филантропов подгонять его, торопить к его собственной цели, словно это были не лодки, а хлысты да шпоры. И когда с подзорной трубой под мышкой Ахав прохаживался взад и вперед по палубе, то, глядя на животных, за которыми он гнался, то, оборачиваясь и разглядывая кровожадных пиратов, которые гнались за ним, именно так и думалось ему. А когда он взглядывал на зеленые стены водного прохода, по которому шел корабль, и вспоминал о том, что здесь пролегла его дорога к отмщению, и думал, что сквозь эти ворота он спешит сейчас одновременно и дичь, и охотник к смертельному концу, а сзади его погоняют дикие свирепые пираты и жуткие дьяволы безбожие, спешащие вслед за ним, когда все эти мысли промелькнули у него в сознании. Пчело Ахава помрачнело и покрыло с бороздами точно песчаный берег, после того, как бурный прилив напрасно изглодал его, не в силах сдвинуть то, что стояло прочно. Но мало кого в нашей непутевой команде тревожили подобные мысли. И когда, оставляя пиратов позади, пекот, наконец, вылетел, обогнув мыс как оду в открытое море. Гарпунеры больше сетовали на то, что Проворные киты все дальше уходили от погони, чем радовали своему благополучному спасению от малайцев. Экот по-прежнему мчался вслед за китами, которые, наконец-то, начали понемногу сбавлять скорость. Судно постепенно настигало их, ветер стал спадать, и был дан приказ спускать вельботы. Но как только киты по какому-то удивительному инстинкту, присущему, как полагают учу учуяли приближение трех лодок, хотя еще добрая миля разделяла их, они тотчас же вновь сплотили свои ряды, выстроившись шренгами и батальонами, так что фонтаны их казались сверкающими на солнце примкнутыми штыками и с удвоенной скоростью устремились вперед. Сбросив с себя одежду, в одних нижних рубашках мы, что было сил, навалились на навесла, и после нескольких часов отчаянной гонки готовы были уже отказаться от преследования, как вдруг всеобщее смятение в рядах китов. Показало нам, что у них наступил, наконец, тот необъяснимый припадок пассивной нерешительности, заметив который... Китыловы говорят, что кит обомлел. Сомкнутая боевая колонна, какой они только что так быстро и уверенно плыли, теперь была растянута бесконечной вереницей. И казалось, что киты, подобно боевым слонам индийского царя Пора во время битвы с Александром, готовы взбеситься от страха. Расходясь друг от друга во все стороны, они здесь и там описывали большие круги или плыли бесцельно в разных направлениях, пуская низкие толстые фонтаны — признак полного смятения и паники. Особенно же это загадочное смятение заметно было у тех китов, которые, подобно полузатопленным корабельным островам, качались как парализованные на поверхности моря. Будь то не левиафаны, а просто стадо овец, преследуемых на пастбище тремя волками, и тогда бы испуг их не мог быть больше. Но такие приступы робости свойственны почти всем стадным животным. Левиногривые бизоны Запада, кочующие стадами в десятки тысяч голов, могут пуститься в бегство, столкнувшись с одиноким всадником или, например, люди, посмотрите, как собранные в загон театрального портера они при малейшем упоминании о возможном пожаре бросаются очертя голову к выходам и теснятся, давят, душат, безжалостно топчут друг друга. Так что лучше уж воздержаться от недоуменных восклицаний по поводу беспричинного страха у китов. Ведь как бы неразумно не вели себя животные, Человек всех неизмеримо превосходит своим безумием. Несмотря на то, что многие из китов по-прежнему были в движении, необходимо пояснить, что все стадо целиком не двигалось ни взад, ни вперед, оставаясь на одном месте. Вельботы, как полагается, в подобных случаях сразу же разделились, и каждый, выбрав себе Одного какого-нибудь кита на краю стада устремился к нему. Не прошло и трех минут, как уже Квикик забросил гарпун. Подбитая рыба обдала нас слепящей струей пены и, обратившись в бегство, с быстротой молнии поволокла нас к центру стада. И хотя подобная тактика у кита, подбитого в описанных условиях, вещь вполне закономерная, И чего-нибудь в таком духе всегда следует ожидать. С этим связаны, тем не менее, наиболее жестокие превратности китобойной судьбы. Ибо, когда обезумевшее чудовище влечет вас в середину охваченного смятением стада, вам остается только распрощаться с белым светом и сидеть дрожать от беспредельного страха. Кит! Ослепший, оглохший, мчался вперед, словно хотел силой своей скорости избавиться от железной пиявки, вцепившейся ему в спину. И мы, раздирая белой бороздой морское лона, летели за ним, то и дело рискуя столкнуться с обезумевшими животными, метавшимися вокруг нас. Наша лодка напоминала корабль, затертый льдами во время шторма и пробирающийся между ними по запутанным ходам и каналам, ожидая каждую минуту, что ледяные поля сомкнутся и раздавит его. Но к Викик ничуть не растерявшись мужественно правил вельботом, то, обходя одно чудовище, всплывшее прямо у нас по курсу, то, увертываясь от другого, чей гигантский хвост вдруг повис у нас над головами, а Старбик все это время стоял на носу со строгой в руке, отгоняя остыем тех китов, каких мог достать, но не зашвыривая ее далеко. Да и грибцы не сидели без дела. Хоть и обстоятельства и освободили их покамест от их прямых обязанностей, на их долю приходила шумовая сторона дела. «Эй, с дороги, коммодор!» — кричал один из нас, огромному драмадеру, который вдруг всплыл на поверхность, грозя потопить нас. «А ну, опусти хвост, слышишь?» — кричали другому, который словно веером спокойно помахивал своей оконечностью у самого нашего борта. В каждом вельботе обязательно есть весьма хитроумные приспособления, изобретенные некогда индейцами с нам это, и носящие название «волокуши». Она состоит из двух толстых деревянных брусьев прямоугольной формы и одинаковых размеров, крепко сбитых крест-накрест – в середине к ней прикрепляется довольно длинная веревка с петлей на конце, и к ней можно легко и быстро привязать гарпун. Употребляется волокуша большей частью для охоты среди стада объятых страхом китов, потому что здесь они окружают вас в таком количестве, что перебить их всех все равно невозможно. А ведь кошелоты встречаются не каждый день. Так что тут нужно бить, не упуская ни одного благоприятного случая. И если вы не можете перебить их всех одновременно, тогда нужно подрезать им крылышки, чтобы потом прикончить на досуге. Вот тут-то и пускают в ход волокуши. В нашем Вильботе их было три. Первая и вторая были уже за бортом, и мы сами видели двух китов, с трудом уходивших прочь, едва волоча за собой сбоку на веревке, нашей волокуши. Киты были скованы в своих движениях, словно колодники, на которых надеты кандалы с ядром. Но когда мы выбрасывали третью волокушу, тяжелая деревянная крестовина, вылетая за борт, зацепила за банку вельбота, в одно мгновение вырвала ее прямо из-под сидящего грибца и увлекла за собой, оставив его распростертым на дне лодки. Море тут же хлынуло с обеих сторон в свежие раны бортов, но мы заткнули дыры, сунув туда по нескольку рубах и штанов, и на время остановили течь. Нам ни за что не удалось бы зашвырнуть эти три гарпуна с волокушами если бы только тянувший нас на лине кит не избавил так заметно скорость, пробираясь в гущу стада. Более того, по мере нашего продвижения к середине стада, безумная сутолока и ужасная суматоха, царившая по краям, постепенно стихали. Наконец от постоянных рывков гарпун выдернулся, и, тащивший нас кит, бросившись в сторону, исчез из виду и покуда сходила на нет скорость вельбота, полученная с прощальным рывком, мы, скользя, прошли между двумя китами прямо в самый центр стаи, точно по горному потоку спустились в спокойное длинное озеро. Отсюда бури, бушующие в узких теснинах между китами, на краю стада были только слышны, но уже не чувствовались. Море здесь представляло собою как бы шелковистый атласный лоскут. Это было масло, гладкий участок морской поверхности, образованный нежной жидкостью, которую выпускают в воду киты в минуты безмятежного покоя. Да, да, мы оказались среди той самой волшебной тишины, какая таится, как говорят, в сердце всякой бури. А из отдаления... С внешних концентрических кругов к нам еще доносился оглушительный грохот, и видно было, как киты небольшими стаями по восемь-десять голов проносились по кругу, точно цирковые лошади по арене. Они мчались бок о бок, так тесно прижавшись один к другому, что, казалось, какой-нибудь великан-наездник мог бы без труда прокатиться на них, поставив ноги, на спины двум животным в середине упряжки. А здесь, у сокрытой оси вращающегося стада, киты отдыхали, лёжа так тесно друг подле друга, что у нас, покуда не было ни малейшей возможности выбраться на свободу. Нужно было искать просвет в этой живой стене, что окружала нас. В этой стене, что... Пропустила наш вельбот внутрь, только за тем, чтобы снова сомкнуться и оставить нас в заточении. А пока мы держались у середины озера, и к нам подплывали время от времени лишь сравнительно мелкие и смирные матки да телята, женщины и дети в обозе этого раскинувшегося войска. Вся площадь, занимаемая огромным стадом, включая широкие интервалы между вращающимися внешними кругами и включая расстояние между отдельными стаями китов, кружащимися там, составляло должно быть по меньшей мере три квадратных мили. Во всяком случае, хотя, конечно, подобное мерило в таких условиях и могло быть обманчивым, из нашей низкой лодки казалось, что Фонтаны пляшут повсюду, до самого горизонта. Я специально упоминаю об этом, потому что матки и телята были словно нарочно замкнуты в этом внутреннем загоне. Можно было подумать, что огромные размеры раскинувшегося стада позволяли скрывать от них подлинную причину остановки. Или же, может быть... По своей молодости и неискушенности, будучи неопытны и невинны во всех отношениях эти маленькие киты, оставлявшие по временам окраины озера, чтобы навестить нашу неподвижную лодку, именно поэтому обнаруживали удивительное бесстрашие и спокойствие, а, может быть, и двигал подавленный страх. Но так или иначе их поведению нельзя было не удивляться. Словно дворовые собаки. Обнюхивали они нас, подходя чуть ли не к самому борту и задевая лодку боками. Казалось, будто какие-то чары приручили их, Квике гладил их по головке. Старбик почесывал ему острогой спины, но, опасаясь последствий, не решался пока мест вонзить ее. А в глубине, под этим безмятежным миром, нашим глазам, когда мы заглядывали за борт, Открывался иной мир, еще более странный и удивительный. Там, повиснув под текучими сводами, плавали кормящие матери китихи и другие, кому, судя по их грандиозным талиям, в скором времени предстояло стать матерями. Озеро, по которому мы скользили, было, как я уже заметил выше, чрезвычайно прозрачным на большую глубину, И, подобно тому, как человеческий младенец, сосущий материнскую грудь, глядит спокойным, ровным взглядом куда-то в сторону, словно в одно и то же время живет двумя разными жизнями и, впивая пищу земную, пирует еще и духовно, вкушая неземные воспоминания. Так и те юные китята, казалось, глядели в нашу сторону, но не видели нас Словно их новорожденному взору мы представлялись лишь пучками бурых водослей. Да и матери тоже спокойно разглядывали нас, повернувшись набок. Один из этих крошечных младенцев, которому, насколько мы могли судить по неким особым признакам, было не более одного дня от труду, имел в длину около четырнадцати футов и примерно шесть футов в обхвате. Он был настроен довольно шеловливо, хотя его тело едва только успело расправиться из того крайне неудобного положения, какое он еще совсем недавно занимал в материнской утробе, где неродившийся кит лежит, подвернув хвост к голове, готовый к решительному прыжку, напряженный, как натянутый монгольский лук. Его нежные боковые плавники и лопасти хвоста все еще сохраняли помятый, морщинистый вид, каким отличаются ушки младенца, только что прибывшего из чужих стран. Линь! Линь! вдруг закричал Квитик, перегнувший за борт, за кто брала на лень, кто гарпуна метала, сразу два кит, один одна большая, другой маленькая. Да что с тобой, парень? — изумился Старбик. — Твоя туда гляди, — ответил Квикик, указывая рукой вниз. И как случается, когда подбитый кит, вытянув из бочонка сотни саженей леня снова всплывает на поверхность, пробыв положенное время в глубине, и вслед за ним показываются из воды ослабнувшие веревочные спирали, так и теперь Старбик увидел свободные петли, Пуповиный мадам Левиафан все еще казалось приковывающей молодого теленка к матери. Нередко во время отчаянной охоты этот естественный линь своим свободным материнским концом переплетается с пеньковым линем, и таким образом теленок тоже оказывается пойманным. Самые непостижимые тайны моря открывались нам в этом заколдованном пруду. Мы видели, как в глубине предаются любви молодые левиафаны. Кошелот подобно всем другим разновидностям левиафанов, но, в отличие от остальных рыб, размножается круглый год. Проносив плод примерно девять месяцев, самка производит на свет одного детеныша, хотя и известно, что в отдельных случаях это могут быть и Саф, и Иаков. Вариант, предусмотренный наличием двух сосов, любопытным образом расположенных по обе стороны и анального отверстия, причем сами груди тянутся оттуда вверх. Если во время охоты острога китобоя поражает эти части у кормящей китихи, молоко изливается в воду вместе с кровью, на много вокруг окрашивая море двухцветными полосами. Молоко у кита очень сладкое и густое, оно неоднократно отведовалось с человеком, очень неплохо идет с клубникой. Преисполненные взаимной симпатии киты приветствуют друг друга на людской манер. Так окруженные кольцами ужасы и смятения, спокойно и бесстрашно Предавались эти загадочные создания в центре круга всевозможным мирным занятиям, безмятежно наслаждаясь весельем и восторгами любовной игры. Но ведь точно так же и сам я, среди бушующей Атлантики, моего существа вечно пребываю внутри, в нем покой. И в то время как огромные планеты Незаходящих бедствий обращаются вокруг меня, Там, в самой сокровенной глубине моей души, Я все равно купаюсь в ласковых лучах радости. Покуда мы так стояли, Точно завороженные на одном месте, По некоторым признакам в отдалении Было заметно, что остальные вильботы, все ее смятения все еще орудовали у границ китового войска, или, быть может, вели бой в расположение первого круга, там, где им было довольно простору, и оставались надежные пути к отступлению. Но разъяренные киты с волокушами, проносившиеся время от времени вдалеке и пересекавшие круг за кругом, представляли собой еще не столь устрашающее зрелище, как то, что открылось нам. Немного погодя. Обычно, взяв на лень кита, отличающего с особенной силой и ловкостью, китобои стараются подрезать ему поджилки, то есть изуродовать и изрезать его огромный хвостовой плавник. Для этого в него швыряют фляншерную лопату на короткой рукоятке с веревкой, за которую, затем, выбирая конец, вытягивают лопату обратно. «Один кит!» Раненый, как мы впоследствии узнали, в хвост, однако не слишком серьезно, вырвался и бросился прочь от вильбота, унося с собой половину гарпунного линя и в жестоких мучениях носился теперь между обращающимися кругами, подобно одинокому бесстрашному всаднику Арнольду в битве под Саратогой, сея вокруг себя ужас и смятенье. Но как не мучительно была эта рана, и насколько устрашающим не представлялось в целом это зрелище. Однако сильный испуг, которым он, казалось, заражал все стадо, имел иную причину, поначалу скрытую от нас расстоянием. Только потом уже мы вдруг увидели, что этот кит по необъяснимой случайности промысла запутался в лине, который он за собой утянул. Удирая, он унес с собой также и фланшерную лопату в хвосте. Теперь веревка, привязанная к ней, зацепила загарпунные линь, обмотанный вокруг китового хвоста, а сама лопата понемногу высвободилась у него из тела. И вот обезумевший от боли. Он, взрывая волны, что было сил, ударял своим гибким хвостом и размахивал над водой острые лопаты направо и налево, разяя и убивая своих товарищей. смертоносное это орудие как бы разорвало путы хаотического оцепенения, охватившего все стадо. Вначале заволновались, сбиваясь в кучи киты, по краям нашего озера, слепо натыкаясь друг на друга, словно подбрасываемые замирающими валами. Затем и само озеро стало понемногу волноваться, скрылись из виду подводные брачные детские покои, и киты на внутренних орбитах задиглись все более и более тесными стаями, да затянувшийся штиль подходил к концу. Скоро послышался не громкий, но все приближающийся гул, и вот уже целое китовое войско, словно громыхающие льдина на великой реке Гудзон, когда та вскрывается по весне, стали сбиваться в кучу в центре, будто намереваясь нагромоздиться в одну высокую гору. В тот же миг старбик и Квикик обменялись местами. Старбик взял в руку рулевое весло. «Весла, весла!» — громким шепотом приказал он, устроившись на корме. «Крепче держитесь за весла и поручите душу Господу! А ну, а ну, приготовиться! Дай ему квикик хорошенько! Вон, вон тому киту! Подкали его, рази его! Вставай, вставай, не садись! Навались, ребята! Рви, жми! Не обращай на них внимания! Пойдем прямо по их спинам! Навались!» К этому времени Вильбот оказался почти зажатым между двумя огромными черными тушами, скользя по узкому Дарданельскому проливу между их вытянутыми боками. Но одним отчаянным рывком мы выбрались на мгновение на более открытое место, и тут же, резко подавшись в сторону, снова стали напряженно искать прохода. Побывав несколько раз на волоске от гибели, мы, наконец, на полной скорости проскользнули туда, где еще недавно был один из внешних кругов, через которые теперь со всех сторон мчались к центру киты за китами. За это счастливое избавление мы заплатили дешево. Была потеряна Квикигова Зюйдвестка которая сама слетела у него с головы, когда он стоял на носу, распугивая встречных китов, и воздушный смерч пронесся над ним, поднятый ударом огромного хвоста у самого нашего борта. Как не беспорядочно, как не суматошливо было всеобщее движение! Оно, однако, вскоре приняло какие-то целесообразные формы. Сбившись в одну тесную когорту, киты с удвоенной скоростью возобновили свое бегство. Дальнейшее преследование было бесполезно. Но вельботы еще долго оставались на воде, чтобы подобрать отставших подбитых рыб с волокушами и прибуксировать того кита, какого забил и бросил на воде фласк. Таких китов оставляют под флажком на длинном шесте, которых в каждом вельботе бывает по несколько штук, и которые, если поблизости есть еще другая дичь, втыкают прямо в плавающую тушу убитого кита, как для того, чтобы легче было заметить его издали, так и для того, чтобы обозначить хозяина, которому принадлежит добыча, на случай, если по соседству окажутся чужие вельботы. Плоды минувшей охоты красноречиво доказывали справедливость мудрой пословицы китобоев. Чем больше китов, тем меньше улов. Из всех подбитых рыб была выловлена только одна. Остальным пока что удалось скрыться. Однако для того лишь, чтобы впоследствии, как мы увидим, попасть в руки других охотников,